Глава 99. Космический полёт. Направление. Владев с скоростью мы придумываем способ ориентации, чтобы знать, куда лететь. Для этого нужна объёмная космическая карта. Задача усложняет бесконечность космоса. Попробуй нанести на карту бесконечность. К какому методу обратиться? Фредди предлагает провести на поверхности Рая воображаемую черту и назначить её полом, то есть низом. Тогда всё, что расположено выше этой черты, превращается в верх. Чем больше мы удаляемся от галактики, тем выше поднимаемся. Для введения понятий справа и слева Достаточно прибегнуть к правилам навигации: по правому борту, по левому борту. А как обозначить промежуточные направления? Поступим по примеру лётчиков и используем аналогию с циферблатом часов. 1 час чуть правее, 3 часа перпендикулярно правому борту, 9 часов перпендикулярно левому борту. Теперь, как во времена Танатонавтики, Мы располагаем методом, чтобы контролировать направление полёта к новой Terra Incognita.